«Как назло! В этой проклятой больнице не разрешали курить!» Когда хирург вышел, Морей вопросительно взглянул на него. «Все в том же состоянии. Сердце работает вяло, температура держится, ему будут переливать плазму. Он не заговорит. Ему и без того нелегко поддерживать в себе жизнь. Он, можно сказать, на краю могилы». Морей задумался. Отправиться спать или остаться дежурить, он выдал среднее — спать в больнице. Ему поставили кровать в крохотной комнатушке, и он все время слушал, как на колоколинке били часы. В полночь он совершил обход, Монжо так и не шелохнулся. При свете ночника глаза его казались глубоко провалившимися. В конце коридора инспектор читал газеты. Ничего нового. — прошептал Морей. — Ничего, шеф. А вы знаете, что в Париже патрулируют наряды со счетчиком Гейгера? Не видели? Это что, и в самом деле так серьезно? Более чем, — буркнул Морей. Он неслышно удалился, снова лег и заснул только на рассвете. Его разбудил инспектор. — Шеф, шеф, Монжо приходит в себя. Злохмаченный, небритый. С горьким привкусом во рту, Морей бросился в палату. Санитарка вытирала вспотевшее лицо Монжо. Она сделала Морею знак ступать тихонько. Монжо открыл глаза и уставился в потолок. Он пытался выбраться из поглотившего его тумана. Рот его скривился, обнажив острый клык. Санитарка смочила ему губы, и раненый издал языком какой-то чмокующий звук. Морей опустился на колени, но уловил лишь короткий стон. Затем веки раненого медленно опустились, и Монжо потерял сознание. Стиснутые в кулаки руки разжались и упали по бокам. — Он умирает? — спросил Морей. — Дела его не блестящие, — прошептала санитарка, отламывая головку ампулы. — Комиссар совсем пал духом и ушел. Он выпил чашку кофе в обществе Фреда который провел ночь у себя дома и явился получить распоряжение. — Что в газетах? — спросил Морей. — Они ругают правительство, не заботятся об охране населения. Всюду беспечность, халатность. В общем, сами знаете, охота на тех, кто несет ответственность, началась. — Хорош я, — нечего сказать, — вздохнул комиссар. Он наспех без зеркала побрился. Взяв у привратника скверную механическую бритву, от которой тут же, как от терки, воспалилась кожа. Потом позвонил Люлье. Вот просто из себя выходил. — Пусть его колют, опаивают лекарствами, — кричал Люилье, — только чтоб заговорил. — Обратитесь к хирургам, — ответил на это Морей. С завода позвонил Табар, чтобы получить какие-то сведения. Но Моррей послал его подальше. Сложив руки за спину, он бродил по больнице и, стиснув зубы, так и кипел от злости. Он поклялся себе довести это дело до конца, даже если ради этого придется взять отпуск. Но если Монжо умрет, с чего тогда начинать расследование? Черт возьми, а телефонный звонок? Фредд! Он вернулся в комнату служившую ему кабинетом, глаза его блестели. Беги в бистро на улицу, броси и допроси хозяина. Вчера вечером он слышал убийцу. Возможно, даже он уже видел его раньше вместе с Монжо. Поторапливайся. Морей дал себе время насладиться первой сигаретой за день и, шагая взад и вперед по двору, придумал новую версию. Монжо должен был ждать убийцу где-то неподалеку от завода. Он погрузил цилиндр в машину и увез, а преступник тем временем мог вернуться на завод через главный вход. Надо будет проверить, чем занимались в это время все служащие, включая и руководство. Табар, верно, проделает эту гигантскую работу. Размышления Моррея были прерваны. Его позвали. Манжо как будто приходил в себя. Морей побежал по коридору и только по дороге заметил, что забыл надеть галстук. Монжо выглядел не таким мертвенно-бледным. Достье молодой хирург кончал перевязку. — Он слышит, — сказал хирург. — Попытайтесь, только недолго. И Морей начал что-то путано говорить. Он уже не знал, с чего начать. Монжо повернул голову. Глаза у него были мутные, рассеянные. И все-таки они следили за движениями комиссара. — Монжо, — прошептал Морей, — я был там, когда вас стреляли в саду. Вы меня слышите? Монжо опустил веки. — Хорошо. Я следил за вами. Как зовут того, кто покушался на вас? Назовите только имя, и на сегодня будет довольно. Достье и обе санитарки подошли ближе. Раненый пытливо вглядывался в лица, со всех сторон склонившиеся над кроватью, словно с огромным трудом пытался отделить образы, возникшие перед ним наяву, от тех, что осаждали его в забыти. — Только имя! — повторил Морей. Он мотнул головой справа налево. — Он отказывается? — шепнула санитарка. Скорее всего просто не знает, сказал Досте. Имя жестко произнес Морей. Досте взял руку Манжо, щупая пульс, и Манжо ответил ему неким подобием улыбки. Морей еще ниже склонился над ним.